Глава 16. Апо Джованни. Подобно всем семьям деревни, по морели жили за счет рыбной ловли и выращивания оливковых и лимонных деревьев. Деревня зажата между озером Гарда и горами, и другой возможности прокормиться нет. Туда можно добраться только морем, поскольку слишком извилистые горные тропы непроходимы для повозок. Невозможно сбежать ни от лимонов, ни от воды. «Лимоны Сульгарда» оправдывает свое название. Джованни никогда не был в Вероне. Он знал о ней только из рассказов рыбаков, которые пересекали озеро. На противоположном берегу он бывал лишь однажды в день своего пятнадцатилетия летия в 1795 году. Да и зачем пускаться в это утомительное плавание? Рыбаки говорили, что рыбы больше на этом берегу, и девушки тут тоже красивее. Роза жила по пути в Риву, недалеко от фермы одного из своих кузенов. Здесь, в лимане Сульгарда, дороги названы по пунктам назначения, куда они никогда не приводят, так как скалы рано или поздно создают непреодолимую преграду для сообщения. Дорога на Риву не вела в Риву. Но если однажды ему будет дозволено добраться до сердца Розы, ему будет разрешено совершить и большую часть всех его путешествий. Джованни задавался вопросом, найдется ли по ту сторону озера, а может, вплоть до самой Вероны, более красивая девушка. Иногда он шептал себе, что она, возможно, его дальняя родственница. Ну и что? Его родители приходились друг другу троюродными братом и сестрой. Семья матери владела оливковыми деревьями, а семья отца — лимонными. Прекрасный союз цитрусовых и маслиновых. Здесь, в лимоне, очевидность будущего цепляется за очевидность настоящего. Закон гормонов приноравливается к закону крови. Были они родственниками или нет, у Помарыли родились дети, которые отличались крепким здоровьем и хорошо питались. Джованни было 17 лет и в его личной истории не было места путешествию по озеру и за гору. Его биография уместится в одну строку, которую однажды высекут на его надгробии на маленьком кладбище. Он не будет покидать ни озера, ни гору, ни лимоны. Известность придет к Джованни Паморелли через много лет после его смерти. Он станет предметом оживленнейших дискуссий и крупных коммерческих маневров. Слава переживет его, время повернется вспять. История жизни, в которой многоточие будут пятиться назад. Сентябрьским утром 1974 года некий Валерио Дагнелли пришел на прием к своему врачу, поскольку боль в спине стала нестерпимой. Люмбалгия – это несчастье рода человеческого, еще не привыкшего к превохождению. Половина жителей деревни близ озера Гарда как и вблизи всех остальных озер и морей, страдали от болей в пояснице. Ни медицина, ни хирургия не были в силах что-либо изменить в этой многотысячелетней истории. Люмбалгия – это манна небесная для врачей, которые за неимением лучших средств выписывают противовоспалительные или рекомендуют кинезитерапию, чтобы облегчить или обмануть боль. В 1970-е годы Врачи, воодушевленные прошлыми успехами медицины, взяли за правило предвосхищать просьбы пациентов, предлагая им пройти медосмотр, чтобы обнаружить скрытые болезни. Началась мода на медицинские обследования. Особенности ухода за больными не определяются, исходя из жалоб пациентов, а диктуются биомедицинскими открытиями. Вы приходите на прием с фурункулом, а уходите с повышенным давлением. У вас мигрень? а на самом деле рак предстательной железы диарея это лишь прелюдия гиперхолестеринемии а люмболгия превращается в инсулиннезависимый диабет эта мертвая зыпь коснулась и валерию боли в пояснице показались его врачу слишком обыкновенными и тот назначил анализ крови анализы результаты которых содержат много цифр после запятой повышают уровень медицинской науки позволяя врачу не сталкиваться с необъяснимыми и загадочными болезнями. Как и на многих других, на врача Валерио Дагнелли накатила волна цифр. Он оценил удобство этой абстрактной торговли и уже предвкушал наживу. Задолго до него дельцы сообразили, что раз здоровых людей намного больше, чем больных, то профилактика поможет получать головокружительную прибыль. Инсулин и антибиотики стали настоящим чудом медицины, которая, тем не менее, имела скромный коммерческий успех. С одной стороны, пациентов было очень мало, а с другой, они выздоравливали слишком быстро. Меняя на свое усмотрение нормы для анализа в крови и занимаясь лечением болезней исключительно воображаемых или потенциальных, рынок становился безграничным. В 1970-е годы Коммерческая логика понемногу превращалась в академическую норму, и деревенские врачи не могли долго оставаться в стороне от такого перелома в медицинской практике. Не стало исключением и Лимоне Сульгарда. Когда спустя несколько дней Валерио снова пришел к врачу с результатами анализов и непрекращающимися болями, тот не смог сдержать эмоций. Издать возглас, прежде чем дать объяснение, было бестактностью, но столь тонкая диантология не была в ходу в 1974 году. Валерио почти начал сожалеть, что растрезвонил о своей люмбалгии. Врач объяснил, что результаты анализа липидов крови были особенно неудовлетворительными и что у пациента повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний. Валерио попытался было задать глупый вопрос, не было ли это причиной боли в спине. Он не настаивал, так как врач явно потерял интерес к его поясничным позвонкам. «Очень часто единственный предмет вашего беспокойства не интересует врача. И наоборот, то, что не оставляет его равнодушным, вам совершенно чуждо». «Вряд ли это сердечно-сосудистое заболевание», – запротестовал Валерию. «В нашей семье их ни у кого нет, к тому же я мало курю и много двигаюсь». Валерио не был простачком, он тоже был знаком со списком первичных факторов, повышающих риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Табак, сидячий образ жизни, лишний вес, чрезмерное потребление мяса и сахара. Однако он пока не знал, что луч прожектора сместился на вторичные факторы гипергликемию, гиперхолестеринемию, гипертонию, которые являлись следствием первичных факторов, но преподносились как независимые. Такое соскальзывание причины в сторону чисел давало преимущество как медицинской науке и торговле, так и пациентам, для которых было ценно то, что смещение причины стесняло их в меньшей степени. Отказ от курения и ходьба пешком не так привлекательны, как двухцветная пилюля. Производители могли предложить препараты, меняющие численные показатели и тем самым демонстрирующие немедленный эффект когда не было необходимости ждать невозможного доказательства их эффективности в борьбе с потенциальной болезнью. Лечить число было изящно и удобно для всех. Успех медицины – социальный и коммерческий, который с тех пор не подвергался сомнению. Со стороны Валерию было бы дерзко и неосторожно попытаться оказать малейшее сопротивление этому беспощадному отлаженному механизму. Несмотря на нерешительность и удивление Валерио, врач продолжал настаивать. «Да-да, риск велик, потому что холестерин не в норме». Валерио уже знал, что холестерин был самым популярным фактором риска, но пока не ведал, что холестерина теперь было два – хороший и плохой. И вот врач добросовестно пустился в объяснение о биомедицине, особенности которой были разжеваны на занятиях для медицинских работников и снабжены кривыми графиками на глазированной бумаге. В крови холестерин переносится белками, которые называются аполипопротеинами или просто АПО. Валерио, который мог думать только о боли в спине, сделал усилие, чтобы подумать о своих АПО. АПО-А1 переносит холестерин ЛПВП. Это добрый холестерин, полезный для ваших артерий. АПОБ переносит холестерин ЛПНП. Это злой холестерин, вредный для артерий. Валерио прикинул, что у него много этого злобного АПОБ ЛПНП. У вас практически нет хорошего ЛПВП-холестерина. Неудачный расклад – это не избыток плохого, а недостаток хорошего холестерина. И что теперь? Ну что же, это неприятно, так как ваши артерии быстро забьются. ЛПВП выступает защитным фактором. Одного типа холестерина уже оказалось достаточно, чтобы вызвать сильнейшее пристрастие к нему в начале 1970-х годов. Этот единственный холестерин ставил грубейшие по беспечности условия. «Если я буду следить за уровнем холестерина, мои сосуды не будут подвержены старению, даже если я курю перед телевизором». «Силогизм», который оставит вас в задумчивости. «Популизм», который оставит вас в растерянности. Когда холестерин разделили на два типа, сделав его черно-белым, хороший ЛПВП и плохой ЛПНП, на популизм навесили ярлык науки. Успех был гарантирован. Медицина, неоспоримо и блистательно, воспрепятствовала смерти многих молодых людей. Почему бы не помешать умирать и старикам? Мало того, что у Валерио было очень мало хорошего холестерина, У него в добавок оказалось много триглицеридов и других жиров, губительных для артерий. Иными словами, согласно научным данным, у Валерио должна была быть либо гипертония, либо инфаркт, либо инсульт, либо любая другая болезнь, связанная с возрастом его сосудов. Однако Валерио чувствовал себя хорошо, очень хорошо, слишком хорошо, чтобы понять причину восклицания его врача. Врач же, как бравый пехотинец биомедицинской науки, направил его к миланскому кардиологу. Специалисты в области здоровья сосредоточены в больших городах. Миланский кардиолог издал ровно такое же восклицание, как и деревенский врач. Это доказывало, что на факультете студентов хорошо научили искусство удивляться при виде цифр. Ему не стоило большого труда убедить Валерию в необходимости сделать рентген сосудов. Конечно, они оказались не так прекрасны, как раньше, но у Валерио было гораздо меньше признаков атеросклероза, чем у миланцев его возраста. Валерио уже стал с недоверием относиться к настойчивым теориям о холестерине. Кардиолог не мог допустить подобного вторжения. Житель деревни лимоны сульгарда не сумеет сокрушить миланскую науку и помешать перспективной медицине. Когда какой-то факт ставит под сомнение теорию, Нужно ее поменять или же найти причину нестыковки. В медицине, как и везде, ученые всегда отказываются вносить изменения в теорию, особенно если она представляется коммерчески перспективной. Было совершенно необходимо, чтобы хороший холестерин был хорошим для всех, а плохой – плохим для всех, за некоторыми исключениями. Валерио и стал первым исключением. У него явно не было атеросклероза, хотя анализ его крови был переполнен теоретическими факторами риска. Не было никаких сомнений в том, что нужно было все выяснить на чистоту. В 1970-е годы генетика господствовала над биологией, и ученые надеялись найти гены, с помощью которых можно объяснить все дефекты, настроения и виды поведения. Медицина следовала по пятам, И искала генетические причины всех болезней. Для миланского кардиолога генетика становилась самым благородным способом разрешить загадку Валерио. В результате упорных поисков была обнаружена специфическая мутация гена APOA1. Мутировавший ген, посторонний в теории о холестерине, был назван APOA1-милано. За неимением иного объяснения ученые решили, что это была моногенная характеристика. Ученые также обнаружили, что этот уникальный ген обладал множеством функций. Безусловно, он снижал уровень предполагаемого плохого ЛПНП, но повышал скорость его циркуляции в крови, что считалось хорошим свойством. Он препятствовал или задерживал развитие атеросклероза. Словом, согласно научным данным он был способен существенно увеличить продолжительность жизни. Валерио совершенно справедливо не стал беспокоиться из-за анализов и медицинских теорий, поскольку был внутренне убежден в том, что еще поживет. Разве это не лучшее определение здоровья? Эта малоинтересная и малозначительная история так и завершилась бы, если бы мы забыли о нашем главном герое Джованни Помарелли. Нам точно неизвестно, сколько у них с Розой было детей. Он женился на ней в 1801 году, ознаменовав тем самым начало нового века. Неизвестно также, сколько детей родилось у каждого из их потомков в союзе с другими кузинами или соседями, разбросанными по дорогам, которые никуда не ведут. Годы никогда не раскрывают всех секретов ни в Ломбардии, ни где-то еще. Мы знаем лишь, что среди многочисленных потомков Памарелли несколько человек умерли в возрасте 100 лет или немного, не дожив до 100. В 1974 году 40 членов семьи все еще проживали в Лимоне, а самый пожилой из них, которому было 90 лет, был в такой же прекрасной форме, что и молодые. У Джованни и Розы был бы повод для гордости в конце 20 века они породили 4% населения лимоны, насчитывавшей тысячу жителей. Порода всегда берет свое. Через несколько поколений правнуков Валерио унаследовал эту кровь. Несмотря на головокружительный прогресс генетики, ученым никак не удавалось проследить во времени и географическом пространстве историю этого гена и его мутаций. И только в 1985 году громкая публикация точно раскрыла генеалогию гена апо 1 Милано. Начало было положено два века тому назад, в тот момент, когда сперматозоид отца Джо проник в яйцеклетку матери. Генетика уничтожает всякую близость. В тот день в гене 173 11-й хромосомы Джо буква А, аргинин, генетического кода была заменена на С, цистеин генетика сводит на нет и поэзию. Затем, в результате изоляции и скрещивания, мутировавший ген Джо Ванни оказался у 4% жителей Лимона. Поскольку у Розы этого гена не было, их потомки были гетерозиготны, то есть у них мутировавший ген был только в одной из двух хромосом пары, но этого было достаточно, чтобы обеспечить защиту сосудов. Крепкое здоровье бывает не только от лимонов и оливок, но и от случайных мутаций. Если же взглянуть на коммерческую сторону медицины, становилось понятно, что был обнаружен ген долголетия. Кто бы мог подумать? В 2000-е годы лекарства из группы статинов стали самыми популярными среди средств, снижающих уровень холестерина. Ежегодная прибыль составляла почти 20 миллиардов долларов. Такая мощная финансовая база позволяла публиковать любые статьи по кардиологии, влиять на СМИ, платить лидерам общественного мнения, приручать врачей и порабощать пациентов. Торговцы уже мечтали о мире, в котором все люди ежедневно принимали бы статин, чтобы не умереть от болезни сосудов. Рекламные ролики показывали ноги трупа с биркой, на которой было написано, что при регулярном приеме статина такого с ним не произошло бы. Рынок может позволить себе быть грубым, если клиенты ненасытны. В 2003 году лидером на рынке холестерина стал аторвастатин компании Pfizer с товарооборотом более 10 миллиардов долларов в год. Крупные конкуренты, такие как AstraZeneca, Merck или Novartis, наступали друг другу на пятки предлагая новые статины и пытаясь отжать свою долю на рынке. Гиганты фармацевтической индустрии редко становятся новаторами. Они только коммерчески перерабатывают общедоступные результаты исследований или используют активные вещества, открытые мелкими компаниями. Они задействуют свои финансовые средства, чтобы сбить с пути фундаментальные исследования или выкупить мелкие фирмы. Их реальный вклад носит маркетинговый характер последние годы появились сотни стартапов в области биотехнологий, обещающих развивать генную терапию и рекомбинантные белки. Так, в 2003 году у основателей одного из таких стартапов с многообещающим названием Esperion возникла гениальная мысль воскресить Джованни Помарелли, точнее не его самого, а его историю как основателя генетической линии историю забытую после публикации 1985 года о генеалогии Апо a 1 Милано. Им не хватило наглости предложить генную терапию для снижения уровня холестерина здоровым людям в целях иллюзорной профилактики, тем не менее хватило смелости предложить рекомбинантный белок, полученный из гена Джованни Помарелли. Исследование показало, что рекомбинантный белок APO A1 Milano, введенный крысам, лишь слегка уменьшал количество атеросклеротических бляшек и вроде не был токсичным. Поскольку коммерческая цель была совершенно невероятной, белок тестировали в течение 5 недель на 18 пациентах, а затем их сосуды сравнили с сосудами тех, кто не проходил лечение. Каким-то чудом это небольшое клиническое испытание имело слабо выраженные положительные результаты, где объем бляшек сократился всего на 4%. Однако результаты сочли фантастическими и торговцы мечтой так разошлись, что заявили, будто открыт десктоп – средство против закупорки сосудов. Очищение с гарантией вечной жизни. В день объявления результатов компания Esperion благодаря торгам на бирже, положила себе в карман 300 миллионов долларов. Тогда лаборатория Pfizer, оказавшаяся внизу списка, купила маленькую компанию за 1 миллиард 300 миллионов долларов. Мелочь для гиганта холестерина и способ пресечь возможную конкуренцию. Стартапы часто создаются для того, чтобы разжечь зависть и потом продаться до того, как мечта рухнет. Это был как раз тот самый случай. В клиническом испытании, которое вел Эспарион, имелись недочеты, которые любого серьезного исследователя повергли бы в ужас и изумление, да и никто никогда не стал бы повторять эти эксперименты. Простачок Pfizer перепродал Эспарион через несколько лет, потеряв 99% своих инвестиций в мечту. Две другие компании, в свою очередь, попытались сделать апо e 1 Милано, но безуспешно, даже с помощью махинаций. Если вы поедете на каникулы в очаровательную деревню Лимона Сульгарда, то полистайте буклет, где рассказывается эта история и расхваливаются заслуги оливкового масла и лимонов. Никто больше не решается сказать, что однажды торговцы поверили тому, что смерть от болезни сосудов была вызвана моногенным заболеванием и что они попытались это внушить с помощью миллиардов. Ген Джованни Поморелли обрел покой на маленьком деревенском кладбище. Акционеры Эспариона не принесли ни одного цветочка на его могилу, хотя благодаря ему заработали миллионы. Из этого медицинско-коммерческого клубка можно вытянуть две неувидаемых правды не существует нулевого пациента в бессмертии. Более того, после часа ходьбы по дороге в Риву уровни сахара и холестерина естественным образом снижаются у всех. Здоровье порой все упрощает.